Глава 34. Рыбный день. Профессионал. Белова не составило труда засечь хвост. Тупали от самой Лубянки, вежливо, но настойчиво. Один из них надёжно заблокировал вход в метро, пристроился у лотка с газетами. Остальные рассыпались вокруг. Пришлось пройти мимо, к чистым прудам. Белов выбрал скамейку, сел на самый краешек, достал сигареты. По бульвару медленно прокатился невзрачный жигуленок, Тормознул так, что обогнуть пруд и сесть на хвост машине, которую попытается поймать Белов, труда не составит. «Почему не берут?» – насторожился Белов. «Можно же. Место просто идеальное. Ждут команды или играют». Он был достаточно профессионален, чтобы не питать иллюзий. Побег – неудача. Ему просто дали уйти. Если бы решили не упускать, проще было бы дать команду Константиновичу. Тот вкатил бы двойную дозу и никаких проблем. Звонок, вызвавший Константина из кабинета, к случайному совпадению не отнесёшь. Разговор с Барышниковым – просто форменный пинок под зад. Белов досадливо поморщился, вспомнив прощальные слова Барышникова. «Старая школа, ничего не скажешь, со слезой работает». А может, правду сказал про рапорт? Написал бы в понедельник, сегодня бы и не извалялся в дерьме. Безликий дядька на соседней скамейке, спрятавшись за двумя старушенцами, дисциплинированно читал газетку. Двое парней с короткими стрижками чересчур медленно тянули пиво, усевшись на ограде. Эти блокировали выход к метро. Дирижировали их действиями, очевидно, из жигуленка. Белов незаметно бросил взгляд на часы. Прошло уже полчаса, а наружка на задержание не шла. Ну и чёрт с вами. И так ясно, поиграть решили. Ладно, будем считать, что сегодня рыбный день. Пора рубить хвосты и плести сети. Белов бросил окурок в направлении урны. Не попал. Усмехнулся неожиданно пришедший на ум мысли. «Это вам для начала». Он демонстративно достал из кармана бумажный комок, разглагал на колени, потом опять скомкал и бросил под скамейку. Он был уверен, что через пару минут к ксерокопия окрестноштабном жигуленке и окрестности содрогнутся от рева ужаса. Его движение через газон к проезжей части заставило любителей пива вскочить. Дядька лишь слегка дрогнул газетой. Белов проскользнул между медленно ползущими машинами, сбавил шаг и походкой прознашатающегося свернув в переулок. Из Жигуленка переулок просматривался полностью, особенно если смотреть в бинокль. Чтобы им там служба мёдом не казалась, Белов остановил какого-то молодого человека менеджерской наружности, перебросился парой фраз, спрашивал дорогу к кинотеатру Новороссийск. Эти было всего ничего, поэтому менеджер даже не стал нужным жестикулировать. Но Белов знал, даже короткого контакта вполне хватит, чтобы менеджера взяли на заметку и навесили хвосты. И того минус один опер из бригады наружки. Белов подошёл к особняку, сияющему свежей побёгкой, потянул тяжёлую резную дверь. Над крылечком с мраморными ступеньками вращался бронзовый самолётик, заключённый в круг с надписью «Акционерный банк Аэротехника». Из бумажника достал пластиковую карточку пропуска, предъявил охраннику вспомнил как выли в начале капиталистических перемен не перестроившиеся опера. Банки и солидные офисы стали неконтролируемыми местами встреч клиентов КГБ. Пока мафиози блуждал по городу, проблем не возникало, но вошёл клиент в банк, предъявив пропуск, и пиши пропало. Охране, получавшей в 10 раз больше любого опера, стало глубоко плевать на конторские ксивы. Правда, очень скоро историческая справедливость восторжествовала. В банках и офисах замелькали партикулярного вида мужички, Привычно носящие тёмные рубашки и одноцветные галстуки. А кто не породит бывшему сослуживцу? Только последний гад. Нерушимое братство бывших и действующих сотрудников, укреплённое сослуживцами и бизнесменами, опутало страну почище любой мафии. Пропуск Белов выпросил у знакомого, заведующего контрразведкой и охраной в банке «Аэротехника», года два назад. Денег в банке не держал, но пропуском иногда пользовался. Прошёл операционный зал, подмигнул сидевшим за стеклянной перегородкой девушкам, толкнул дверь служебного хода. За дверью уже выстроился во фронт охранник. «Гришин, у себя?» Белов напустил на себя такой вид, что молодой парень в униформе быстро сорвал рацию с ремня. «Скажи, Белов к нему идёт». Прошёл в конец коридора к знакомой двери. Охранник что-то шептал в рацию. Гришин, как и полагается, шефу спецслужбы банка и отставному полковнику, под серый пиджак надел тёмно-синюю рубашку и чёрный галстук. Лицо за последнее время ещё больше округлилось, стало походить на морду французского бульдога, довольного кормежкой и хозяином. «Привет, Игорь! Проходи, садись!» Гришин одним взглядом заставил сидевшего перед ним молодого сотрудника смести бумаги в папку и выскочить из кабинета. По тревоге в глазах Белов понял. Гришин уже оценил значимость экстренного визита без предварительного звонка. «Хорошо выглядишь, Женя! Банковская жизнь тебе на пользу!» Белов не стал садиться в кресло. «Зато ты совсем дошёл. рожа как у покойника». Гришин скользнул взглядом по лицу белого «Каким ветром?» «Попутным. Помощь нужна». «Слушаю». Сразу же перешёл на деловой тон Гришин. «Надо обрубить хвост Жене». прыгался усмехнулся Гришин. «Сам знаешь, как бывает. Сначала ты следишь, а потом вдруг за тобой начинают. Диалектика, блин». Гришин на секунду задумался. Протянул руку к трубке телефона. «Я слышал, вы там учение устроили. В полный рост мины ищите?» – мимоходом спросил он. «Услуга за услугу», – сообразил Белов. Перед выборами веселятся, Женя. Но крови попортят всем, особенно лицам кавказской национальности. По глазам Гришина понял, информация принята и оценена, поэтому решил надавить. «У них учения, а у меня боевые будни». Гришин кивнул, набрал номер. «Трошкин! Сейчас подойдёт человек от меня, отправь его на Ниве поднял взгляд на Белова. «Он сам скажет, куда ехать». Положил трубку. «Так, Игорь, иди в гараж». мэрс извини, подать к подъезду не могу, но затемнённые стёкла обещаю. Тебя вывезу через задние ворота. Машину даю на час». «Спасибо, Женя». Белов взялся за ручку двери. «Будет время, посидим по-людски, я обещаю». «Старое вспомним, о новых делах потолкуем». «Без бутылки в следующий раз не приходи», усмехнулся Гришин. «Сейчас сверни налево, под лестницей выход во внутренний двор Машина оказалась настоящим броневиком с матово-чёрными стёклами. «Незаметно, как танк», – подумал Белов, разглядывая этот перл инженерной мысли. «А может, это и к лучшему. Дорожка такого трюка не ждёт». Он нырнул в пахнущее кожей и оружейной смазкой нутро. Водитель тронулся с места, едва Белов захлопнул тяжёлую дверцу. Слово не было темно, словно наступили сумерки. «Куда?» – спросил водитель, стоило им выехать за ворота. Белов сориентировался переулок, на который выходил фасад банка, остался за спиной. Чистопрудный бульвар справа. Там уже наверняка металась вся бригада наружки в полном составе. «Выруливай на садовое», – решил Белов. Старший бригады нарушки прочитав бумагу, впадёт в панику. Сначала выйдет на связь с базой. Те – с заказчиком. Найдут подсидерцева, потребуют уточнить задачу. Пока родят решение, возьмут в кольцо банк. Гришиного не кинутся минут через 10, не раньше. и Тогда он свяжется по рации с машиной. Нива уже неслась по Садовому, распугивая своим бронированным видом идущие рядом машины. Желающих попробовать на крепости её борта не находилось. «С ГАИ отношения нормальные?» – поинтересовался Белу. «С кормим!» – водитель хитро подмигнул. «Тогда быстро перестройся в крайний ряд, не включая мигалки, сверни в переулок. Тормознёшь, я выскочу. Сразу же уезжай». «А, мне сказали час вас катать». Тем не менее, он послушно стал продвигаться к правой полосе. «Евгений Петрович имел в виду, что ты ещё сейчас можешь покружить по городу», – нашёлся Белов. «Сработало. Парень был молодой, наверное, только что из армии. В шпионов играть ему ещё нравилось». Нива, опасно накренившись, влетела в переулок. Дорога, как знал Белов, сразу же виляла за дом. На углу он выскочил из машины, перебежал через дорогу и нырнул в двери аптеки. Запах сразу же напомнил кабинет Константиновича. Белов машинально почесал сгиб локтя там, где остался след от укола. Наверное, от запаха лекарств вновь проснулась боль в виске. Белов встал в очередь, косясь на высокие окна. Пока ни одна машина в переулок не свернула. 20 в мою пользу», – похвалил себя Белов. «Ничего, ребята, я ещё вам покажу высший пилотаж». «Что вам?» Вопрос девушки в высокой крахмально белой шапочке поставил Белова в тупик. Он не ожидал, что так быстро подойдёт его очередь. «Мужчина, что вам?» Аптекаша устала уставилась на Белова. «Нимая сцена из рекламы презервативов», – усмехнулся он. Посмотрел на своё отражение в витрине и обомлил. Серое лицо, глубокие складки у носа, свинцовый налёт под глазами. От головы что-нибудь. Белов вдруг вспомнил совет Константиновича при болях в виске принять сосудорасширяющие, но не водку. И ножпу. «Она у нас венгерская», – зачем-то предупредил аптекарша. Белов кивнул, полез за бумажником. «Анальгин? Ножпа». Она выложила на прилавок две упаковки. «Мужчина, деньги в кассу!» – устало добавила она. Белов пошёл к кассе. Тут на боку тихо пиликнул пейджер. Белов вздрогнул от неожиданности, бросил взгляд в окно. Никого и ничего подозрительного. «А почему ты убедил себя в том, что в этой штуке маячок? Паранойя, анальгином не лечится!» Белов заставил себя расслабиться. Снял с ремня приборчик, прочитал сообщение. Ноги сделались ватными, взгляд сам собой откнулся в низкую скамеечку. Но Белов усилием воли заставил себя дойти до кассы, оплатить покупку. Уйти, оставив лекарство, было слишком непрофессионально, аптекарша наверняка это запомнит. Он бросил чек на прилавок, улыбнулся аптекарше, сунул коробочки в карман. Выйдя из аптеки, сразу же свернул во двор. На его удачу скамейка у кособоких гаражей пустовала. С улицы её не видно, со всех сторон закрывая чахлые кустики, за спиной гараж. Белов на непослушных ногах добрел до скамейки, с трудом сел. Дав сердце успокоиться, ещё раз прочитал сообщение. «Они звонили в отдел. Срочно возвращайся. Миша». Чёрные буковки заплясали перед глазами. Белов тихо застонал и закрыл ладонью глаза. Розыск. Внимание, розыск. По подозрению в совершении особо опасного преступления разыскивается Белов Игорь Иванович. 1946 год рождения. Русский проживающий в городе Москве, улица Лавочкина, дом 12, квартира 67. Может представляться сотрудником ФСБ, имеет на руках поддельное удостоверение на имя Белова ИИ. При задержании особо опасен. Старые львы. Салин с Решетниковым обедали. Стол накрыли в комнате отдыха, примыкающей к кабинету. Блюда, недорогие и качественные, доставляли из маленького ресторана для своих. Когда время позволяло, они любили часик-другой провести в его уютном зале в неспешной беседе с нужными людьми. Сегодня каждая минута была на учёте. С раннего утра плелись сеть. Работа кропотливая, требующая внимания и терпения. Подбирались люди, свои, проверенные временем и делом. Взвешивались интересы, определялись позиции. Лишь после этого следовало предложение войти в игру. Выстраивалась комбинация, сложная и уравновешенная, как инженерная конструкция. Стоило лишь запустить механизм, и в нужное время, в нужном месте, срежет напрочь нужную голову. Но работа, какой ответственной она не была, это ещё не повод лишать себя маленьких радостей жизни. Как говорят армейские юмористы, война войной, а обед по расписанию. «А что это у тебя?» – поинтересовался Решетников, указав на плошечку перед Саллиным. «Морской салат. сален выжал лимон на разноцветные кусочки, лежащие на свежих салатных листьях». Мясо краба, креветок, кусочки рыбы, немного морской капусты и что-то там ещё. «Вкусно?» «Полезно!» – Салин поддел вилкой розовый комок, отправил в рот. «Рыбный день!» – сделал скорбное лицо, произнёс Решетников. «Голодом себя изводить, надеюсь, не собираешься? А то у меня младшая с диет не слазит, куча к них есть. Могу подкинуть». «Зря она себя изводит», – Салин спрятал улыбку. «Я и так и сказал, нечего над собой измываться, если в отца пошла». «Гены ни одной диеты не переделать!» Он похлопал себя по другому животу, куда только что перекочевал антрикот. «А у нас в роду все такие!» Салин, чтобы не рассмеяться в голос, сосредоточился на салате. В дверь осторожно постучали. Салин с Решетниковым переглянулись. «Войдите!» Салин промокнул салфеткой губы. «Что случилось, Владислав?» Владислав плотно прикрыл за собой дверь, бросил взгляд на стол, по которому было видно, что обед едва вошёл в зенит. «Извините за беспокойство, у меня срочное сообщение». Владислав дождался кивка Салина и продолжил. «Только что дан в розыск Белоу Игорь Иванович. Розыскные карточки срочно доставлены во все отделения милиции. Так поступают только при острой необходимости найти», – пояснил он. «Пообедали». Решетников сбросил с груди салфетку. Грустно вздохнул. «С какой должности он в бега бросился?» – обратился он к Владиславу. «Ещё вчера в рамках учений он возглавлял оперативно-розыскную группу. Во всяком случае, сообщения адресовались на его имя. Салин отодвинул от себя плошку с салатом. «Ты прав, Павел Степанович, обед окончен». Повернул кресло, оказавшись лицом к Владиславу. Подробности известны? «Мой источник сообщил, что в 11 часов Белов участвовал в совещании. Присутствовали следующие. Он по бумажке перечислил хорошо знакомый Салину фамилии начальника управления ФСБ. От СБП подсидерцев». «Наш пострел везде успел», – хмыкнул Решетников. «Подробностей не знаю, но в кабинет вызвали врача, после чего Белова доставили в медпункт». Владислав убрал листок в карман «Не довезли», – Решетников посмотрел в глаза Салину. «Или они очень старались», – ответил тот. Салин откинулся в кресле, ненадолго прикрыл глаза. указательный палец поглаживал переносицу. «Владислав, не сочти за труд, попроси принести чай и кофе. Будь у телефона, я тебя скоро вызову» произнес он, убрав от лица руку. «Постой, твое мнение, каковы шансы Белова?» «Смотря что он задумал, Виктор Николаевич, если просто решил вырваться из кольца и залечь на дно, то шансы довольно высоки. Если он что-то задумал, прогнозировать сложно. Белов – профессионал. Как ищет он знает прекрасно. Думаю, шансы равны. Но активно действуя, долго он не протянет». «Спасибо». Салин взмахом руки разрешил Владиславу выйти. «Ну, что скажешь?» Обратился он к Решетникову. тут азартно грыз зубочистку. Казалось, весь поглощён этим занятием, но взгляд оставался сосредоточенным, как у шахматистов трудной партии. «Не люблю это слово. Профессионал». Решетников поморщился. Американизм. Для русского уха звук пустой. Это там человек соизмеряет сумму усилий с цифрой в контракте. Лишнего движения не сделает, но и не напортачит. Работает как арендованный станок. Точно по инструкции и от сих и до сих. Умеет америкашкой отделить личное от профессии. Нанял его, и будь уверен, что ни климакс, ни похмелье, ни настроение на качестве не скажутся. А у нас страна левшей. Профессионалов нет, но каждый мастер. С придурью и характером. Неделю в запоя пробузит, потом за ночь блоху подкует. «Ты так чему?» – удивился Салин. «Да Белова, пытаясь просчитать». Решетников крепкими зубами расплющил кончик зубочистки. «И ничего не выходит». Вспомнил кое-что из его досье. Мастерские операции крутил, и для нас, или родной конторы. Мастер он, а не профессионал бездушный. Соответственно, как любая творческая личность, существо малопрогнозируемое. Он ещё себя покажет, помяни мое слово. Оставим пока Белова, давай прокачаем ситуацию. Может, сразу начнём с худшего варианта? Спросил Решетников. Непременно с него. Салин встал, покачиваясь с пятки на носок. Начинай, Павел Степанович. Если это не междусобочек, которому мы касательства не имеем, то дело плохо. Уж не знаю, что они там за учение устроили, но в предвыборной горячке желаемое вполне могут принять за действительное. Либо переворот готовят, либо готовятся кого-нибудь в этом обвинить. Для пущей убедительности им нужен заговор в спецслужбах. Мне кажется, на эту роль подсидерство сосватал Белова». Решетников откинул голову на подголовник. «Беглый сотрудник этого мало». Поэтому Подсидерцев погонит Белова в какую-нибудь политическую группировку, чтобы придать делу соответствующую окраску. Как только Белов переступит порог офиса любой из партий, следом ворвётся спецназ Подсидерцева. А если Белов рванёт в президент-отель? Президент-отель. В этой фешенебельной гостинице размещался предвыборный штаб Ельцина. Ещё лучше. У СБП там врагов больше, чем агентуры, усмехнулся Решетников. Савознаев, шиф и подсидирцева теперь туда даже на заседания не приглашают. Салин опустился в кресло. Хорошо бы, но погонит, как ты вырядился. Он било в окна. В последний раз мы сыграли Белова в тёмно, как ты помнишь. Пожертвовали им, чтобы вербануть Подсидирцева. Решетников покосился на Салина. К единому мнению, стоила ли жертва результата, не пришли до сих пор. Боюсь, Подсидирцев об этом узнал или догадался, что, впрочем, неважно. Во всяком случае, он считает, что Белов – ниточка, ведущая к нам. А вторая, Виктор Ладыгин, у него же в руках. Не случайно же он моментально отметился на месте гибели Ладыгина. Убеждён, подсидерцев попытается сплести из этих ниточек сеть. «Любовный треугольник», – пришвырился Решетников. «Естественно, нового ещё не придумали». Салин принялся вяло ковырять вилкой салат. Опыт позволял им понимать друг друга без слов. На их языке так назывался классический приём кремлёвских подковёрных сражений. Смертельная суть приёма маскировалась циничной шуткой – против кого дружить будем. Как правило, на занятый трон находится минимум два непрошенных наследника. Противники образуют треугольник, чтобы лучше было наблюдать друг за другом. Идти в лоб для политика чересчур примитивно и опасно, а биться одновременно против двоих – заведомое поражение. Фигура по эмоциональному накалу напоминает любовный треугольник. Любовь втроём пикантно, но для политики не подходит. В политике вообще нет места тонким чувствам. Политика не любовь, а грубый секс, где все лишь партнёры, пытающиеся поиметь ближнего, желательно бесплатно. И бросаются в объятия друг друга не от страсти, а от страха, что место займёт противник. Если вас спросят, какой формы краеугольный камень отечественной политики, смело отвечайте – треугольный. Так Сталин дружил с Бухариным против Троцкого вытесненный из политической арены Троцкий, отправился в Мексику дожидаться удара ледорубом по голове. А Сталин, оставшись один на один с соперником, быстренько задушил Бухарина в дружеских объятиях. Едва похоронили Сталина, Хрущев задружил с Маленковым против Берии. Последний слишком много знал, был в силе и имел в активе реальные достижения – ракеты и атомную бомбу. Всё это и представляло реальную опасность, как для маложавого Хрущева, так и для престарелых соратников Сталина. Короче, раздавили Берия в дружеских объятиях, объявив по партийной традиции агентом империализма. убрал основного конкурента, Хрущёв разгромил временных союзников – Молотова, Кагановича и компанию. Только вошёл во вкус власти и начал съесть кукурузу, где попало. Как сам прозевал, что молодёжь временно сошлась с Микояном, в результате этого недолгого сожительства, остатков сталинских гвардейцев и бывших комсомольских вожаков, родился долгожитель Брежнев, а Хрущёв отправился на пенсию. Горбачёв, попал в любовный треугольник, долго строил глазки то ретрограду Легачёву, то прогрессивному Ельцину. В конце концов, мужиков крыша поехала от таких противоестественных отношений. Измордовали друг друга в августе, оставив Горбачёва у разбитого корыта в Фарусе. Правда, потом выяснилось, что Горбачёв, кроме себя и Рейси Максимовны, никого по-настоящему не любил. Победитель Ельцин приволок в Кремль собственный трон, поэтому Горбачёв вылетел вместе с президентским креслом. Ельцин выстроил президентскую вертикаль по классической схеме треугольника. По правую руку – молодые реформаторы, по левую – ретрограды-коммунисты. Внутри треугольника, оживляя унылый пейзаж политического поля, метался либерально-демократический юрист, биссектриса отделя углы пополам и отнимая голоса избирателей. За это его не любили, но терпели. Всё же – развлечение. Разведённые по разным углам любовного треугольника политики тянули каждый в свою сторону, как в известной басне. В результате обеспечилась известная стабильность севшей в лужу телеги российской демократии. Молодые реформаторы относились к местному населению с ещё меньшим трепетом, чем испанские конкистадоры Кинкам и Ацтекам. Вывозили из страны всё, что представляло ценность, оставив наследие по 6 соток земли без всяких признаков нефти. От такого хамского отношения время от времени население садилось на рельсы и требовало зарплату. Требовали майскую в ноябре, что абсолютно абсурдно, даже без экономического образования ясно, поэтому и платить никто не собирался. Коммунисты усматривали в этом признаки революционной ситуации и ставили вопрос ребром, хотя и понимали, что денег взять неоткуда, надо опять занимать на Западе. Но их и там не любили, а реформаторам уже не верили. Ситуация сама собой накалялась, юрист метался из угла в угол, остужая противников соком и угрожая всех отправить в последним вагоном в Сибирь. И тут, разведя противников, разошедшихся до непарламентских выражений и импичмента, из своего угла выходил хозяин. Раздавая медвежьи тумаки правым и левым без разбору, он выполнял свой долг гаранта стабильности. Его появление заканчивалось подписанием протокола о согласии и получением очередного кредита. Периодические искусственные кризисы гарантировали, что ниже углы треугольника не задружат между собой, образовывая вектор, уткнувшийся остриём в президентское кресло. Остальное хозяина с возрастом интересовало всё меньше и меньше. Но любовный треугольник не может существовать вечно. Партнёры неизбежно стареют, и противостояние теряет всякий смысл. Власти, как и любви, хочется с молоду, пока ещё кровь не остыла. Весь вопрос, кто первым решит нарушить равновесие. В президентском углу окопались зубастые мужики, далёкие от пенсионного возраста своего лидера. Им меньше всего улыбалось покинуть Кремль вслед за лафетом а сумма заслуг перед хозяином делала невозможным трудоустройство в думских фракциях. Загнанный в угол, они вполне могли рвануть в атаку по двум направлениям сразу, раскрошив опостылевший треугольник. Такой вариант с Решетниковым просчитали давно. Данных о подготовке ГКЧП-3 в их сейфах скопилось предостаточно. Сегодня все сходились к тому, что события бешено несутся именно в этом русле. Может, кое-кому башку отвернуть пока не поздно? нарушил тишину решетников. Сален положил вилку, привычно промокнул губы салфеткой. Именно об этом я сейчас и думал. Хищная улыбка скользнула по его сально блестевшим губам. Только сформировал задачу иначе. Мы его просто уничтожим. Профессионал. Пейджер жалобно хрустнул под каблуком. «Зачем?» – спросил себе Бело, разглядывая осколки. «А затем, блин, злость заставила прийти в себя. Пусть в Пейджере не было жучка». «Но лучше разом избавиться от страховой иллюзии. Они знают, что я профессионал. Травить будут без дураков. И светят тебе, Игорь, после этого звонка не койка в психушке, а на Рыблефортове. На меньшее можешь не рассчитывать». Он прекрасно понимал, что его фотографии и розыскные карточки уже доставлены во все отделения милиции. Вряд ли успели раздать всем нарядам, но аэропорты и вокзалы теперь для него закрыты. Все камеры видеоконтроля в метро выискивают среди поднимающихся по эскалатору его лицо. Наружка взяла под плотный контроль квартиру и все адреса, где он может появиться. Скорее всего, сориентирован весь агентурный аппарат в СМИ, блокирующий возможность утечки информации о фугасах в печать и на телевидении. В техническую базу системы оперативно-розыскных мероприятий внесена его фамилия. Стыло произнести по телефону Белов, как абонент моментально возьмут на контроль. Не пройдёт и двух часов, и невидимая сеть с форма раскинется прямо над головой. Можно уцелеть, уйдя на дно и забившись в норку. Пока трал розыска шарит по городу. Оставшись на поверхности, он мог выдержать не более двух суток. Ровно столько осталось до взрыва. Совпадение или нет, покажет время. Кто бы ни организовал этот звонок, он намертво привязал меня к террористам. Я единственная ниточка. Руль незавидная, но что поделать. Белов затравленно осмотрел двор. Сейчас тебя ищут все. Одни, чтобы тянуть за ниточку, другие, чтобы её оборвать. Вытряс на ладонь две таблетки. Белую и жёлтую. Разжевал и проглотил, едва поборов тошноту. Встал, осторожно сделал несколько шагов. Странно, но вместо предательской слабости ощутил прилив сил. Сердце радостно колыхнулось от чувства дикой, необузданной свободы, какая бывает, вероятно, лишь у последней черты.